Глава тринадцатая. «Как спали на новом месте?» — улыбается Николай Анатольевич. «Встретив нас в ресторане гостиницы. я закусываю губу, и нам как раз приносят завтрак». «Очень хорошо!» — радуясь появлению мужчины, первая отвечает Маша. Присаживаясь к нам за стол, он нечаянно прикасается к моему колену. «По моему телу пробегают мурашки, и я отдергиваю ногу. Извини, не хотел». Нет, это ты меня... Я расселась на два места. Мы неловко молчим, а потом в помещение заходит женщина, лет пятидесяти. Елена, это Ольга Петровна. Она присмотрит за Машенькой, пока ты будешь на работе. Я отпиваю глоток кофе и встаю, чтобы познакомиться. Меня зовут Елена Александровна. Приятно познакомиться. А эту красивую девочку как зовут? Подходит к ребенку и начинает с ней заигрывать. Я Маша. «Маша? Прямо как в мультике? Здорово! А ты пойдешь со мной играть?» Женщина приветливо разговаривает с моей девочкой, располагая к себе. «А во что?» Заинтересовавшись предложением, вскакивает из-за стола. «Это секретик. Когда ты все скушаешь, я тебе обязательно все расскажу!» Подмигивает, еще больше увлекая собой ребенка. «Я вижу, что Николай нашел хорошую нянечку». Она сразу нашла подход к ребенку и совершенно не вызывает у меня никаких опасений. «Машенька, я сейчас пойду на работу с дядей Колей, а ты побудешь с Ольгой Петровной. Договорились?» Предупреждаю ребенка, чтобы Таня не испугалась. «Хорошо, а ты долго будешь работать?» – скручивает губки и смотрит маленькими глазками на меня. «Нет, зайка, недолго. Я приеду, и мы пойдем с тобой гулять в парк. Договорились?» «Договорились!» Женщина уводит Машеньку в номер, оставляя нас наедине. «Мы не сильно торопимся», – дожевывая свой завтрак, спрашиваю директора. «Не торопись, кушай», – с улыбкой отвечает мужчина и заказывает себе кофе. «Я обещал тебе, что приеду в девять часов, а сейчас только восемь». Я пожимаю плечами, а потом решаю поговорить на личные темы. «Почему ты не рассказываешь мне о своей семье? Вот ты уже все знаешь обо мне». «Да?» поднимает удивленный взгляд мужчина. «Видимо, не ожидал, что я тоже буду интересоваться его жизнью. Расскажи, как твоя жена. Что говорят в клинике? У вас так до сих пор и не получается завести ребенка?» На секунду замолкаю, понимая, что, возможно, он не готов со мной откровенничать. Тем более теперь он мой начальник, и лишнее понебратство здесь неуместно. Но не могу я просто так сидеть и в тишине есть. «Нет, у нас не получилось». Да и с женой мы развелись еще три года назад. С долей сожаления начинает рассказывать мне про свою жизнь. — Извини, — шепчу я, пытаясь придумать новую тему для разговора. — Вот же, Лена, кто тебя тянул за язык? — Да нет, ты не подумай, мы не из-за этого развелись. Хотя, как выяснилось позже, моя бывшая жена не хотела иметь детей. Смотрит грустными глазами в кружку, перемешивая напиток. — Не хотела? Вылетает у меня вопрос, за что я сразу себе прикусываю язык, но уже поздно. Николай долго обдумывает, но все же решает сказать. Да, она пользовалась противозачаточными таблетками, а потом и вовсе изменила мне с моим лучшим другом. О, Боже! Да, с человеком, которого я знаю с самого детства. Но я даже рад, что так вышло. Дети должны рождаться в любви, и к тому же я нашел тебя. Чувствую, как начинаю краснеть от сказанных слов. — У нас с тобой очень схожие судьбы. — Так значит, ты больше никого не встретила? — невзначай спрашивает мужчина, а я киваю. — Нет, я была полностью увлечена ребенком, а ты? — А вот я... Телефонный звонок прерывает наш разговор, и я понимаю, что не успела услышать важный для себя ответ. — Да? — Хорошо, вечером, дорогая, и я тебя люблю. На последнем слове мое сердце падает вниз. «Значит, нашел». Но этого и следовало ожидать. Такие мужчины на дороге не валяются. И чего я себе только возомнила? Провинциалка с ребенком на руках». «Ты уже поела?» – спрашивает мужчина с улыбкой. А я сжимаю губы и киваю. «Тогда нужно отправляться в офис. Сегодня очень много дел». «Мы выходим из гостиницы». а я все думаю о том, с кем он разговаривал по телефону. Вряд ли это просто подруга. Но если у него есть девушка, почему он так трепетно ко мне относится? Николай заводит меня в здание, которое находится в паре сотен метров от места моего проживания, и потом знакомит меня с моим рабочим местом. Вот здесь ты будешь работать. Обворожительно улыбается, а я киваю. — Спасибо, поняла. Мужчина берет красную папку с соседнего стола и дает мне в руки. «Вот, посмотри, пожалуйста, здесь претензии от заказчика, вся переписка и другие важные документы. Прошлый юрист Юля начала собирать все до кучи, но так и не смогла оградить нас от суда». «Ясно. Рассматриваю бумаги и приступаю к работе». Николай раздает всем задания и собирается уехать. «Сегодня я уже не появлюсь». А завтра обсудим, какие у нас есть шансы на победу. И да, если вдруг понадобится отлучиться к ребенку, я не возражаю. Можешь в любое время. Но, Елена, постарайся нам помочь. Директор смотрит на меня так, будто от меня зависит все, и я неосознанно киваю. Да, конечно. Я знал, что на тебя можно положиться. Спасибо. Теперь, когда он ушел, можно вдумчиво изучить документы. Не скажу, что мне мешает его присутствие, просто осознание того, что Николай стоит рядом, немного сбивает, особенно когда он смотрит мне прямо в глаза. Открываю папку и начинаю вчитываться в претензию. Если в двух словах, то были выполнены работы с гарантией по качеству на пять лет, но по какой-то причине через четыре года на нескольких этажах нового здания «Начал приходить в негодность подвесной потолок, деформируясь и осыпаясь на пол. Это происходит на очень больших площадях, поэтому ремонт, который они обязывают нас выполнить, будет стоить огромных денег. Все ясно. Нужно доказать, что это случилось не по нашей вине. Провожу остаток рабочего дня в поиске необходимой информации и собираюсь идти домой. Боюсь, что Машенька чувствует себя неуютно в чужом месте», и тем более я обещала ей, что мы погуляем в парке. «Я пришла», — говорю, заходя в свой гостиничный номер. «Мама! Мама пришла!» — громко выкрикивает и бежит меня встречать ребенок. «Ну, как у вас дела?» — спрашиваю Ольгу Петровну, которая вслед за Машей вышла из комнаты. «Все хорошо. У вас такой замечательный и умный ребенок». Приятно улыбается и гладит мою дочь по голове. Мы с ней так весело провели время, ходили гулять, потом пообедали. Спасибо вам большое. Громко выдыхаю и снимаю пальто. Завтра мне во сколько приходить? Давайте в половину восьмого. По работе очень много дел, поэтому пойду пораньше. Договорились. Улыбаясь, прощается с нами и выходит за дверь. Немного отдохнув, мы с Машей идем гулять. Чтобы немного разнообразить вечер, посещаем московский зоопарк и детское кафе. Девочке очень нравится наше незапланированное путешествие, и она с восторгом переносит все события. После того, как Николай Анатольевич уехал, мы с ним больше не виделись в течение дня, но я нашла одну зацепку, которая, возможно, поможет выиграть дело в суде. Утром следующего дня я прихожу на работу и обнаруживаю в кабинете незнакомую девушку. «Здравствуйте! Я заскочила на одну минутку!» Почему-то оправдывается она. и неискренне улыбается. «Доброе утро. А зачем вы трогали эти документы?» «Вижу, что папка открыта, и некоторые листы лежат на другом конце стола». «Дело в том, что я занималась этим делом до вашего прихода. Я была юристом в этой фирме, а сейчас меня увольняют». Смотрит на меня косым взглядом, как будто что-то натворило. «Я вам сочувствую, но думаю, что теперь вы не вправе лазить по чужим документам». Осматриваю стол, чтобы ничего важного с него не пропало. «Я искала личные документы, теперь ухожу», прощается незнакомка и выбегает за дверь. «Странно все это. Ладно, нужно продолжать работу». Глянув на часы, понимаю, что у меня есть немного времени, чтобы выпить кофе. Утром я не завтракала, дождавшись нянечки, сразу отправилась на работу. Выхожу из кабинета и тут же сталкиваюсь с директором. «О, Леночка, я как раз к тебе. Пошли». Мужчина заводит меня обратно в кабинет, начиная быстро делиться новой информацией, а я прощаюсь с идеей выпить кофе и перекусить. Вскоре заходит секретарша и говорит, что суд назначен сегодня на три часа дня. «Я надеялся, что его перенесут на послезавтра», рычит Николай, быстро перебирая вслух возможные варианты событий. «Не беспокойтесь, я все подготовила». Успокаиваю мужчину, держа в руках толстую папку с документами. «Ты успела за один день?» удивленно смотрит на меня, открыв рот. «Ты мой спаситель!» Мы проводим совещание и уже без четверти три приезжаем в суд. Заходим в переговорный зал и начинается слушание. Первых приглашают обозначить свою точку зрения заказчиков, потом доходит очередь до нас. Николай Анатольевич встает, и начинает объяснять суду причины, по которым возникли повреждения. Согласно проведенной независимой экспертизе, это не является гарантийным случаем. Вентиляция, которая предусмотрена проектом, не справлялась со своей задачей. В связи с этим скапливался конденсат, который и привел к разрушениям. «Вы можете предоставить суду отчет экспертизы?» – обращается обвинительная сторона. «Да, непременно». Громко отвечает Вяземский и просит меня подойти. Я начинаю просматривать документы с уверенностью, что необходимая бумага лежит в моей папке. Я точно помню, что подшила ее к остальному делу. Смотрю на мужчину, и он прочитывает по моим глазам, что ценный документ пропал. «Господин председатель, к сожалению, мы не можем предоставить вам нужный отчет сегодня», — с сожалением произносит директор. «В таком случае...» — Мы удовлетворяем иск потерпевшей стороны, — оглашает свое решение комиссия. — Вы можете подать апелляцию в течение пятнадцати дней. Суд окончен. Люди встают и начинают потихоньку расходиться. Я, опустив глаза в пол, остаюсь сидеть на своем месте, ожидая претензий от своего начальника. — Лена, ты чего сидишь? Пойдем. По-доброму берет меня за руку Николай. — Я вас подвела! Злюсь на себя, что допустила такую глупую ошибку и не проверила перед началом все документы. «Все хорошо. Еще не все потеряно. Мы найдем отчет и подадим апелляцию. Не мог же он испариться?» Спрашивает, и меня словно прошибает током, ведь утром в этих документах копошилась бывшая юристка. Решаю, что не стану обвинять человека, пока все не проверю. А вдруг я сама забыла документ на столе? «Елена, ты вся бледная!» — Давай заедем купим что-то поесть. Ты же так и не успела пообедать из-за меня. Будто читая мои мысли, заботливо спрашивает Николай. В сердце снова случается перебой, и я глупо киваю, соглашаясь на его предложение. Мы усаживаемся в машину и заезжаем в пиццерию. Там мужчина берет несколько коробок и, разместив их на заднем сидении, везет меня в гостиницу. По приезде нас встречает веселая и довольная Машенька и зовет зайти внутрь. Смотрю на Николая, и слова вырываются сами по себе. Зайдешь к нам? С удовольствием, кивает мужчина, подмигивая ребенку.